Глава 20 Иркутск, 25 мая 2046. Пятница. Как вчера прокатился, поинтересовалась у меня мышь, намазывая толстый слой джема на свежий тост. Рот Серовых не посрамлен. Несмотря на улыбку, в голосе девушки ощущалась напряженность, что, впрочем, неудивительно. Пусть мое поведение с каждым днем все сильнее отличалось от Максимкинова, Дарья не могла вот так моментально привыкнуть к новому образу брата. И поэтому «нет-нет» допыталась да включить старшую сестру. «Не переживай. Даже если бы где-то опростоволосился, то двух мальчуганов семи и девяти лет, вызовя они меня на дуэль, я бы одной левой сделал». Я поднял руку и продемонстрировал изрядно подросшие трицепсы-бицепсы. «Магия мускул». «Идиот!» Удрученно вздохнула девушка. «Максим, я серьезно. Ты до этого толком никуда не выбирался, а тут тебя пригласили...» «Хорошо все прошло. Я бы даже сказал, замечательно». Успокоил я мышь. Диана Павловна оказалась весьма интересной и неглупой женщиной. С ней приятно было разговаривать. «А ее дочь?» Словно невзначай поинтересовалась девушка. «Что ее дочь?» Я налил себе кофе, одновременно листая ленту новостей, в основном про подземелье. Ты же в основном говоришь о старшей коровиной. С пацанами-то понятно, они мелкие и неинтересные, но дочка-то у Дианы Павловны, считай, твоя ровесница. Да и симпатичной вроде. Я фотографии видела. И, в полухо, слушая начавшийся у мыши бред, спровоцированный чтением женских романов и всяких комиксов, которые сестра начала заказывать в последнее время, я рассеянно кивнул. Но это же прям как название произведения, озвученное мышью, я автоматически пропустил, дабы не засорять память. Ты спас ее маму, и она уже на подсознательном уровне испытывает к тебе признательность. А от признательности до привязанности один шаг, а там я мысленно прокрутил в голове вчерашнюю встречу, особенно эпизода с Ульяной. И, судя по выражениям на лице Коровиной-младшей, признательностью там и не пахло. Вот теперь даже не знаю, то ли это блондинка неправильная, то ли женские романы врут. Да не, глупости, не может такого быть. Бурные фантазии изливались из мыши еще добрых десять минут. И в них я успел не только жениться и обзавестись десятком детишек, но еще и стать губернатором Иркутской губернии и даже начать претендовать на императорский трон». На мое счастье, от рассказа о последующем захвате мира меня спас подошедший к концу завтрак, который, несмотря на болтовню, Дарья все же съела. — Твои фантазии да в мирных целях Б, произнес я чуть позже, открывая перед сестрой калитку. — Может, тебе в писатели податься? — Не, времени нет, да и практические науки мне нравятся больше, чем гуманитарные, — замотала головой Дарья, хватая меня за свободную руку. День вновь обещал выдаться жарким, и пиджак я снял заранее, оставшись в рубашке и жилетке. Кстати, насчет наук. Девчонки хотят перед экзаменами позаниматься вместе. Лизу-то я и так подтягиваю, но и остальным тоже не помешает. И мы договорились, что будем заниматься друг у друга по очереди. «Когда гостей ждать?» — перешел я сразу к сути вопроса. «Дня через четыре. Нормально». Надо будет только один из залов расконсервировать. Не станете же вы вчетвером в твоей комнатке или на кухне ютиться?» Немного подумав, ответил я. «Да и вообще, пора дом в порядок приводить. А то у нас не родовое гнездо, а какой-то криво сколоченный скворечник. Тем более, что деньги в наличии». «А есть смысл?» Жизнерадостности в голосе Дарьи резко поубавилась. «Мы тут все равно только вдвоем живем». «Эй-эй, не раскисай, мышь!» Я остановился и посмотрел на девушку. «Поверь мне, в доме Серовых скоро не будет места для грусти». Звучит угрожающе. «Эй, отпусти меня! Синяки оставишь! Прекрати!» Я перестал тянуть девушку за щеки в попытке изобразить улыбку на ее лице. Впрочем, когда отступила от колотящей по воздуху руками Дарьи, она уже и так улыбалась. «Детский сад, Максим, честное слово». Мышь погрозила мне пальцем, но тут же вновь устроилась сбоку, схватившись за мою руку. «Зато весело!» — улыбнулся я, глядя на румяные щечки родственницы. «Кстати, Коровина вчера подарила отличнейший швейный набор, да еще и магический. С ним работать одно удовольствие. Я вчера перед сном успел проверить. И поэтому примерка твоего платья для праздника откладывается. Почему это...» Дарья остановилась, однако я продолжил идти вперед, чуть ли не таща девушку на себе. «Но я вчера прикинул, и выходит, что с новыми инструментами я могу сделать кое-что получше, чем то, что уже вышло», произнес я неумолимо приближаясь к перекрестку, на котором я должен будут подвергнуться звуковой атаке. «Так что придется немного обождать». «А сейчас я провожу тебя до школы и пойду за тканью». «А успеешь?» С опаской в голосе произнесла мышь. «Естественно», — кивнул я. «Если надо, даже ночью работать буду». Успокоенная девушка кивнула, и следующие несколько метров мы прошли в полной тишине. Ровно до того места, пока мы не пересекли невидимую границу, и на нас из-за угла не выскочила неугомонная троица, моментально поднявшая средний уровень шума по всему району. И как только звуковой фон поутих, Мы в пятером отправились в сторону школы. У ворот крепости знаний я, попрощавшись с девушками, уже был отправился в сторону остановки, как неожиданно ощутил пристальный взгляд. Угрозы вроде как не было, однако чувство удивления столикой злости определенно присутствовало. Но стоило мне только обернуться в сторону потока школьников, проходящих через ворота, как ощущение наблюдения испарилось. То ли наблюдатель уже оказался на территории школы, то ли предпочел не выделяться из толпы, пялись в мою сторону. Тем не менее, несколько минут, стоя у стенки, я выжидал. Однако ничего подобного не повторилось, и я, сделав мысленную заметку, отправился за покупками. Надеюсь, сегодня все пройдет не как в прошлый раз. Спустя четыре часа. Район Академгородка. Как ни странно, поход по магазинам прошел гладко. Зашел, удивился ценам, купил, потом вновь поделился стоимости нескольких метров ткани, после чего закусил горечь трат мороженым. Алгоритм простой, алгоритм действенный. По крайней мере, когда таксист довез меня по адресу, столь существенные расходы я за таковые уже не считал. Мой единственный потомок достоин лучшего а деньги — это так, мелочи жизни, еще заработаю. Они плохо живут, бедные студентики», — присвистнул я, едва такси отчалило прочь, оставив меня перед высокими воротами, за которыми виднелся двухэтажный дом. И моя оценка заключалась даже не в возможной стоимости строения, а она, несомненно, была немаленькой. Просто район окруживший Иркутскую магическую академию, считался дорогим, и владеть там землей было весьма престижно, особенно для студентов. «Тук-тук, я ваш друг!» Дождавшись, когда на часах стрелки укажут полдень, я нажал на звонок, расположенный рядом с калиткой. «Друг, это хорошо, друзьям мы рады!» раздался весьма бодрый мужской голос. «Заходи, друг, по дорожке вокруг дома, мы в беседке». Послышался щелчок, и калитка беззвучно открылась, пропуская меня на огороженную территорию, большую часть которой занимал коротко постриженный газон. Лишь несколько каменных дорожек до да серое пятно парковки перед гаражом выделялось в этом ярко-зеленом озерке, окружавшем дом. За забором меня никто не поджидал, так что я, воспользовавшись подсказкой неизвестного, обошел дом уже за которым вначале увидел бассейн и лишь за ним деревянную беседку, где сидели двое парней. «Добрый день!» Дойдя до крытой беседки, внутри которой располагалось несколько столов и диванчиков, я поставил пакет с тканью на пол и протянул руку одному из парней. «Серов Максим Витальевич!» «О, как официально!» Протягивая руку в ответ, улыбнулся парень. «Вообще у нас принято друг друга по именам называть, но, коль вам так удобно, Беляев Владимир Иванович». Беляев — это у нас тот самый племянник владельца оружейного магазина. Владимир оказался довольно крепким молодым человеком, явно не пренебрегавшим посещением спортзала. По крайней мере, его рукопожатие не было вялым, как у некоторых встречающихся мне личностей. Да и вообще открытое лицо и веселый нрав как-то сразу заставляли импонировать парню. «А это у нас Семенов Сергей Андреевич», — Владимир махнул рукой в сторону упитанного молодого человека в очках, сидевшего на одном из диванов. «Хай, а вообще давайте все же без официальщины. Она у меня уже вот здесь сидит. Честное слово», — Семенов провел планшетом в районе горла. «Манеры у Серёги, конечно, страдают, но он определенно прав», — повернулся ко мне Беляев. «Да я только за...», — кивнул я. «Тем более, что в дыре будет явно не до расшаркиваний. Так что, Максим...» «Вот это уже лучше», — окончательно расплылся в улыбке Владимир, после чего указал пальцем на себя и товарища. «Вова, Серега. Но только ни в коем случае не Серж, Сергуни и Серёженька». Неожиданно умоляющий подал голос Семенов, отчего Владимир рассмеялся. Увидев немой вопрос на моем лице, Беляев махнул рукой, мол, потом поймешь. «Есть что будешь?» — усевшись на диванчик, поинтересовался Вова. «И скромничать не надо. У нас традиция. Перед походом в дыру мы собираемся за столом и обсуждаем тактику». «Ага, тактику. Вове лишь бы массу набрать», — буркнул Серега, не отрываясь от планшета. А тебе бы не мешало сбросить, беззлобно пошутил в ответ его друг. Кстати, по поводу сборов, а где остальные участники группы? Вы же не вдвоем ходите в подземелье, поинтересовался я, чувствуя, как утопаю в одной из подушек наваленных на диван. Словно на облако упал. Нет, конечно, закачал головой Владимир. Согласно требованиям Академии, стандартная группа студентов состоит из пяти человек. Больше можно, меньше нельзя. Устаревшие правила написаны еще в первые годы после появления подземелий. Оторвавшись от планшета, поправил очки Сергей. Впрочем, наша академия всегда славилась своей закостенелостью. Вот бы... Серег, ну не начинай, Махнул рукой на товарища Беляев. Серый любит умничать, правда, при этом становится очень нудным. Поэтому с ним никто не дружит, кроме нас. Я, между прочим, все слышу, а я и не шепотом разговариваю. — рассмеялся Владимир. «В общем, Максим, у нас стандартная пятерка. Нас двое и еще три девушки. Кстати, вот и первая из них. Даже странно, что раньше всех приехала. Обычно ее не дождешься». «Варя, мы здесь!» Владимир поднялся и замахал руками. «А то она не знает, где мы всегда собираемся!» — обреченно вздохнул Сергей. «Максим, ты это сильно не напрягайся!» Однако, прежде чем Семенов успел хоть что-то объяснить, как третий член группы ворвался в беседку. И именно что ворвался. Уж на что Владимир был довольно активным, то Варвара, влетев, девушка первым делом обняла Беляева и даже умудрилась слегка приподнять крепыша. Я грешным делом подумал, что сейчас еще и бросок с прогибом последует, но нет. Закончив приветствовать Беляева, Девушка вернула того на место, после чего переключилась на бедолагу Семенова. И тут я понял, почему парень так не любит, когда его называют Сержем, Сергуней и Сереженькой. Ибо парня, пытающегося вырваться из цепких объятий девицы, только так это самая девица и называла. Совершенно не обращая внимания на робкие попытки Сергея возмущаться. Впрочем, Он их быстро оставил и терпеливо ждал, когда энергия у Варии сякнет. Однако, сдается мне, что это случилось бы не скоро, однако в какой-то момент девушка заметила наличие постороннего и тут же моментально преобразилась. Еще секунду назад у диванчика, на котором сидел Сергей, находилась весьма веселая девушка, а через мгновение в мою сторону уже двигалась уверенная в себе женщина, увидевшая новую жертву. Причем, чем ближе она ко мне подходила, тем отчетливее можно было заметить, как проступает маска серьезности на лице девушки, сменяя недавнюю безбашенность. «Уже поздно, я все видел», — произнес я, поднимаясь с дивана. «Какая жалость!» — протянула брюнетка, чьи волосы на солнце казались темно-зелеными, даже скорее изумрудными. «Впрочем, может, вы сможете сделать вид, что вас в этот момент здесь не было, и мы начнем игру, как ни в чем не бывало?» Девушка поджала пухлые губы, при этом глубоко вдохнув. Отчего тонкая ткань зеленого сарафана на широких бретелях натянулась в области груди, демонстрируя внушительные достоинства владелицы. «Первое впечатление уже произведено. Не переживайте, я совру, если скажу, что оно разочаровало меня», — усмехнулся я. «Тьфу, на вас!» — неожиданно выдохнула брюнетка и рассмеялась. «Антонова Варвара Федоровна. Но, коль вы меня уже видели в неформальной обстановке, можете называть меня Варей». Сиров Максим Витальевич. Можно просто Максим. Приятно познакомиться». Кивнул я, усаживаясь обратно. Честно говоря, я ожидал, что Варвара продолжит тормошить Сергея или разговаривать с Беляевым. Однако она упала рядом со мной, медленно погружаясь в гору подушек. «У вас есть вкус, Максим?» — услышал я голос брюнетки. «Это ведь мое место? Согласитесь, весьма комфортное». «С этим соглашусь. Вполне соответствует характеру владелицы. Внешне твердое, но стоит только слегка надавить». «Но зачем же вы так сходу раскрываете мои секреты?» Варвара все же вынурнула и показала язычок. «Вова, вот чего ты не предупредил, что у нас будет гость? Такое веселье испортил». «Я вообще-то всем писал, что дядя нам нашел темного мага. А то, что ты чат не читаешь, сугубо твои проблемы». «Сама себе злобный Буратино», — махнул рукой на девушку Беляев, ковыряясь в телефоне. «Максим, ты есть и пить что будешь? Я заказ оформляю». «Что-нибудь мясное и безалкогольное, а так не принципиально». Пожал я плечами, краем глаза следя за парнем. Судя по реакции на поведение Варвары по отношению ко мне, ему, как и Сергею, было все равно. Никаких уз, кроме дружеских, их определенно не связывало. — А чем вы занимаетесь, Максим? — тем временем поинтересовалась у меня Варвара, медленно крутя локон. — Говорят, темные маги по ночам жертвы приносят. Ну, или ищут девственниц, чтобы кровь добыть. — Ага, а маги жизни себя грудь увеличивают, — хмыкнул Сергей и тут же получил в голову метко запущенной подушкой. «Нельзя такое произносить, плохой мальчик!» сострив уморительную мордашку, произнесла Варя, после чего повернулась ко мне. «Не верьте всяким болтунам, Максим, не все маги жизни такие». «Ну, не знаю. За всю свою прошлую жизнь я не встречал ни одного мага, который бы не улучшал себя своей магией». Впрочем, вслух я об этом, естественно, говорить не стал. «Я портной», — достав из пакета стоящего рядом с диваном ткань, продемонстрировал ее девушке. «Ого, какая мягкая и невесомая», — с видом знатока произнесла Варя. «Наверняка же стоит дорого». «Варвара!» — неожиданно резко оборвал девушку Владимир. «Вова у нас за равноправие, поэтому не любит, когда в нашей маленькой тусе обсуждают финансы и кто сколько тратит. У нас это, считай, табу», — пояснила брюнетка, после чего продемонстрировала Беляеву, как закрывает рот на замок и выбрасывает от него ключ. Но вообще-то я спрашивала, не что бы задеть. Ты же из этой ткани наверняка платье шить будешь? Да, у сестры скоро день школы, вот, готовлюсь, кивнул я. Ого, платье от мужчины, да еще сделанное своими руками. Девушка буквально промурчала эти слова. А вы сможете мне потом скинуть фотографии получившегося платья? Уж больно хочется посмотреть на такую красоту. Причин отказываться я не видел, так что спустя несколько секунд в записной книжке телефона появился новый контакт. — Вы что, сговорились сегодня, что ли, по одному приезжать? — громко возмутился Беляев, выходя из беседки. — Женька, ты умудрилась сегодня даже позже Варе приехать. Эй, — Эй-эй, я не так-то сильно и задерживаюсь, — запротестовала Антонова, Однако Беляев ее не слушал, сопротивляясь мелкому вихрю, поднявшемуся перед ним. «Прекращай давай! Женя в угол поставлю!» «Ну, серьезно!» — доносились до меня обрывки фраз Владимира, пробивавшиеся сквозь поднявшийся ветер. А вот нечего было вместо радости на лице изображать страдание при моем появлении. В центре исчезнувшего вихря внезапно очутилась невысокая девчонка. Она оказалась стройной, со смуглой кожей и светлыми волосами, заплетенными в две косички. А из одежды на девушке были шорты и футболка с символикой какого-то боевого клуба. «Да фиг вас дождешься», — продолжал возмущаться Беляев. «Сейчас, между прочим, уже еду привезут, да к тому же нас гость ждет». «Гость?» — очередной порыв ветра ворвался в беседку, принеся на своих крыльях очередную девушку. Резко затормозив перед нашим диваном в паре метров, Евгения несколько секунд сканировала меня своими серыми глазами, после чего переключилась на Варвару. «Вован, ну нельзя же неподготовленного человека в лапы нашей паучихи вот так сразу забрасывать!» Повернувшись в сторону входа, прокричала Светловолосая. «Она же напугает его своими надутыми...» Очередной снаряд в форме подушки устремился в сторону Крикуни однако встречный поток воздуха вернул его обратно, угодив метательнице прямо в лицо. «Вот же пакость плоская!» – прошипела брюнетка, на что в ответ получила от Жени воздушный поцелуй. «Приятно познакомиться, Евгения!» Девушка протянула мне руку, и я, поднявшись, пожал ее, представившись в ответ. «Ты, Максим, на наши шутки внимания не обращай. Мы друг друга давно знаем, так что не обижаемся. Так ведь, Варварушка?» В ответ на это в ход были пущены уже два снаряда, правда, все с тем же успехом. Разве что в этот раз я их все же решил перехватить, за что получил благодарный взгляд от брюнетки. «Не, мы на самом деле дружим», — произнесла Макжизни, когда Евгения переместилась к столу, где сидел Сергей, уткнувшийся в свой планшет еще сильнее. «Еще со средней школы друг друга знаем, а потом и в академии встретились». «Ну, насчет дружбы я мог бы и поспорить», — я кивнул в сторону Сергея и Жени. Парень что-то невнятно бурчал, в то время как девушка поставила локти на стол и, уперев подбородок в расставленной ладони, пристально смотрела на Семенова. «А ты догадливый! Не то, что некоторые!» — тихонько хмыкнула Варя. Впрочем, Женька сама виновата. Изначально неправильную тактику выбрала, допекала Сергуню, пытаясь привлечь внимание к себе. А он намеков не понял, решил, что он ее бесит и злит. Вот теперь и мучаются друг с другом. Артом в ухо сказать, поинтересовался я, глядя на то, как Евгения насылает на Серегу ветерок, а тот злится, но продолжает игнорировать девушку. Как-то не складывается, развела руками варвара. Впрочем, рано или поздно чудо случится, я уверена. Чудо уже случилось, и состоит оно в том, что мы все наконец-то собрались громко произнес скрытые под горой пакетов Беляев. Увидев, что тот не может протиснуться в проход, я поднялся с дивана и принялся забирать ценный груз у парня, попутно выкладывая содержимое пакетов на стол. «Кстати, Максим, а вот и наш пятый член команды!» Освободившийся от ноши Владимир хлопнул меня по плечу, и я, повернувшись к входу, увидел стоящую там девушку. «Прошу любить и жаловать!» Коровина Ульяна Егоровна. Ого-го, ого в один голос произнесли мы, заставив всех остальных посмотреть в нашу сторону. Ого-го. Ого согласилась с нами Женя, махом очутившаяся рядом с Ульяной, глядя на ту снизу вверх. А чего ого, собственно? Да мы вчера как раз с госпожой Коровиной познакомились. Я вернулся к раскладыванию еды. А, так это ты вчера про него в чате восторженный. Ой, Варвара пригнулась, уклоняясь от подушки. «Ничего я ни про кого не писала». Метнула в подругу Коровина очередной снаряд, который ей в руки услужливо сунул Евгений. При этом мелкая противно хихикала. На дальнейшую артиллерийскую дуэль я внимания не обращал, сосредоточившись на сервировке. Лишь изредка перехватывая подушки, грозившие угодить на стол. С почти стопроцентной вероятностью Коровина действительно ничего не писала. Это просто Антонова решила подколоть подругу. Что ей, похоже, успешно удалось. Впрочем, едва мы закончили с разбором пакетов, и Владимир постучал по столу ножом, как шумы возняв женской половины отряда тут же стихли, и все чинно расселись. Во главе стола, само собой, оказался Беляев. На диване по правую руку от него оказались Серега с Евгенией, в то время как напротив них расположились мы с Антоновой и Коровиной. Причем Ульяна, не слишком церемонясь, уселась с краю, так что я оказался между двумя девушками. Впрочем, диван был широким, и места хватило всем. «Ну, наконец-то! А то я думал, что мы тут до самого вечера просидим!» Обведя всех взглядом, произнес Владимир, встав с притащенного кресла. «Итак, четвертое собрание, организованное по поводу покорения подземелья ГОСТа, объявляю открытым. И в связи с этим...» «А можно не так официально, поменьше официоза?» — произнес Сергей. «Так традиции же», — огорчился Беляев, но его уже никто не слушал. «Можно уже есть, а мне налите вон того красненького. Сережа, передай мне вон ту виноградинку и побыстрее. Погода сегодня прям радует». «Ну вас, вредные вы!» — махнул рукой на товарища Владимир. «Черт с вами! Приятного аппетита! Кушайте, не обляпайтесь!» «Ура!» За столом началась суета, правда, довольно-таки организованная. Сразу видно, собираются ребята часто. Надеюсь, и в дыре они будут столь же слажены. Тем не менее, за столом нашлась роль и мне. Учитывая, что кроме Ульяны и Вари алкоголь никто не пил, во время трапезы пришлось следить, чтобы бокалы девушек были полны, что меня, впрочем, нисколько не напрягало. И вот когда первый голод был утолен, мы, наконец, перешли к теме нашего собрания. «Итак, Максим, через четыре дня мы собираемся посетить ГОСТ», начал Беляев. «Подземелье не особенно сложное для такой группы, как наша, но есть там одна заковырка. Про дыру я все разузнал еще в первый же день, как услышал про нее от оружейника». Однако перебивать Беляева не собирался. Все-таки одно дело записи в интернете и совсем другое дело слова человека, побывавшего там лично. Группа Беляева уже трижды пыталась добраться до алтаря с водой жизни, расположенного на третьем этаже подземелья. Эта жидкость содержала в себе приличное количество энергии, используемой в алхимических зельях, да и при должной обработке усиливала заклинания целителей. Особенно начинающих. Самое то для Варвары. И монстры там вроде не самые сильные, вот только на первом этаже проходчиков встречала нежить. Противник для мага воды, коим являлся Сергей, слабый. Проблем с ним никаких. Как, собственно, и для Беляева, способного усиливать свои физические возможности. Ну и на затравку еще имелась коровина, которая своим аспектом земли могла усиливать стрелы. Однако, к великому сожалению пятерки, несмотря на слабость, один из видов неживых монстров эту самую слабость на в их владение людей и накладывал. Причем эффект проклятия имел свойство накапливаться, и уже обычно к концу уровня бойцы еле ноги переставляли. На втором этаже дыры уже обитали жуки-трупоеды, но против их хитиновой брони должны были прекрасно сработать усиленные стрелы Коровины и силой ветра копье Селивановой. Так что этот этаж каких-либо проблем вызывать не должен был. Но и на десерт оставался третий уровень, где, собственно, нужные алтари и располагались. Тамошние пещеры славились полутораметровыми грибами на ножках, любящими разбрасывать ядовитые споры. Как противник, грибы были на среднем уровне, а вот споры представляли вполне конкретную угрозу, вызывая отравление и желание выплюнуть собственные легкие. И от этой прелести отряд должна была уберечь уже Варвара. «И у берегу, можешь не сомневаться, вы все будете в моих надежных руках. Вот где!» — целительница продемонстрировала свой маленький кулак. «В общем, Максим», — обратился ко мне Беляев, «от тебя требуется лишь обеспечить нам проход через первый этаж. После этого твои обязательства будут выполнены» и ты получишь тридцать тысяч. То есть идти с вами до третьего этажа не нужно? Жаль. Нет, а смысл? Тебе-то зачем рисковать?» Удивился Сергей, а я уловил на себе заинтересованные взгляды. По обе стороны от себя. «Люблю гулять по темным опасным местам. Я же темный маг», — пожал я плечами. «Так что, если есть возможность, я был бы не против пойти и глубже, нежели первый этаж». «В принципе, возможно», задумчиво произнес Беляев. Вот только... Балласт! Едва слышно произнесла, подсказала Ульяна, косясь в мою сторону. Не беспокойся. В вашу сыгранную группу я лезть не буду. Я придавил подушку, которую поверх моей головы собиралась пустить в сторону подруги Антонова, неожиданно решившей заступиться за меня. Но и помехой не стану. В крайнем случае посижу в сторонке и заберу тридцать тысяч. Но поверь, «Со мной вам определенно будет легче. Оружие я держать умею, кое-что колдовать тоже». «Я лично не против», — произнес Сергей. «Макс кажется нормальным парнем, так что голосуй за». «Вечно ты лезешь вперед всех», — посложившийся в отношениях между влюбленными традиции буркнула на Семенова Евгения. «Но я тоже не против, так что за». «Конечно же за», — кивнула брюнетка, при этом как-то умудряясь одновременно смотреть одним глазом на меня, а вторым на коровину. «Уй, да делайте, что хотите», махнула рукой Ульяна, едва не расплескав содержимое бокала. «В любом случае справимся». «Вот и отлично», — довольно произнес Беляев. «Но ты, Макс, все равно подумай. Если пойдешь с нами до конца, все добытое поровну. Если останешься наверху, тридцатка твоя, так что думай, время у тебя есть. Я тебе вечером перед вылазкой позвоню и еще раз обсудим, если что». «Договорились», — кивнул я, и, потянувшись за почти опустевшей бутылкой с вином, вылил остатки в требовательно подставленный бокал Ульяны. До вечера еще далеко, так почему бы и не расслабиться?»